Все в порядке, теперь бросок. Будем продвигаться прямо вперед, вплотную к скалам. Мы никого не собираемся поджидать. Он возглавил колонну, и все быстро двинулись в путь, сначала перебежками несколько сот ярдов, потом перешли на шаг, а потом снова рысцой. За час они преодолели пять миль по холмистой местности и высокой траве нигде не останавливаясь, нигде не замедляя своего движения ради отставших. Рот уже забыл о хирне, как, впрочем, и другие. Потрясение от второго столкновения с засадой притупилось под действием их лихорадочного отступления. Они ни о чем не думали, хотя в них накапливался протест, у всех тяжело вздымалась грудь, дрожали руки и ноги. Когда Крофт скомандовал остановиться, люди повалились на землю, как мешки с песком, даже не беспокоясь о возможном преследовании их японцами. Если бы в этот момент их атаковали, они, вероятно, остались бы лежать в том же состоянии оцепенения. Один Крофт продолжал стоять. Он говорил медленно, его грудь тяжело вздымалась, но речь была отчетливой. «Отдохнем немного». Он смотрел на солдат пренебрежительно, заметив тупость, с какой они слушали его. «Раз вы все так быстро выдохлись, я буду нести охрану сам». Большинство едва ли слышало его, а кто и слышал, был не в состоянии уловить смысла его слов. Люди лежали в изнеможении. Медленно они начали приходить в себя, дыхание становилось ровнее, в ногах вновь появилась сила». Однако засада и бросок опустошили всех. Утреннее солнце поднялось уже довольно высоко, стало невыносимо жарко, и солдаты изнемогали от зноя. Лежа на животе и положив голову на руки, они чувствовали, как с лица падают капли пота. Пока восстанавливались силы, мысль о смерти лейтенанта приходила им в голову лишь на одно-два мгновения. Она была слишком внезапна и как-то слишком отдалена, чтобы вызвать какие-то сильные эмоции. Сейчас, когда его больше не было, они с трудом представляли, что когда-то он был во взводе. Вайман подполз к Реду и улегся подле него. Лениво выдергивая один стебелек травы за другим, он совал их в рот, надкусывал и слегка разжевывал. «Забавно все это», — сказал он, наконец. «Было приятно лежать здесь, зная, что через час они будут возвращаться. Ощущение страха, испытанное во время засады, на время отступило». «Да», — пробормотал Ред. «Лейтенант», — Ред вспомнил хмурый взгляд Хирна, когда отказался от его предложения стать капралом. Мысленно он словно скользил по тонкому льду, и у него было смутное, угнетающее чувство, будто перед ним что-то непреодолимое, вместе с тем неизбежное. «Лейтенант был хорошим парнем», — выпалил неожиданно Вайман. Эти слова поразили Реда. Впервые он соединил в одно целое несколько своих стычек с Хирном и то, что осталось от него — окровавленный труп. «Хорошим парнем?» — повторил он с сомнением ощутив где-то в глубине души страх. «Среди этих офицеров нет ни одного, кто заслуживал бы чего-нибудь другого, кроме проклятия», — выругался он. От прилива гнева его натруженные руки и ноги свела нервная судорога. «Ну, я не знаю, всякие бывают», — мягко возразил Вайман. «Он все-таки пытался как-то соединить в одно голос лейтенанта и цвет его крови». «Мне жалко даже плевка для лучшего из них», — яростно сказал Минетта. Он знал, что о покойнике плохо не говорят, и его смущало, что он нарушает это правило, но все же продолжал. «Я не боюсь говорить о том, что думаю. Все они подлецы». Большие глаза Минетты под высоким лбом блестели от возбуждения. «Если для того, чтобы нам повернуть назад, потребовалась его смерть, то я на такую сделку согласен. Им ничего не стоило послать его с нами в разведку, но с кем он мог воевать-то, а? Он прикурил сигарету и осторожно затянулся, так как дым раздражающе действовал на его желудок. «Кто говорит, что мы возвращаемся?» — спросил Полок. «Сам лейтенант сказал», — ответил Вайман. — Да, лейтенант, — задумчиво произнес Ред и перевернулся на живот. — Хочешь, поспорим, что мы не возвращаемся, — продолжал Полок, ковыряя в носу. — Было что-то запутанное во всем этом деле, чертовски запутанное. — Этот Крофт, ну и парень, голова, как раз такой и нужен настоящий бандюга. — Ах, — неопределенно высказался Вайман. На мгновение он вспомнил о девушке, которая перестала писать ему письма. Сейчас его не интересовало даже, жива она или нет. Какое это имеет значение? Он посмотрел на вершину горы и помолился про себя за возвращение назад. «Сказал ли что-нибудь Крофт об этом?» — подумал он. Словно в ответ на его вопрос появился Крофт, возвратившийся со сторожевого поста. — Ну, пора, ребята, давайте трогаться. — Мы возвращаемся, сержант, — спросил Вайман. — Прекрати болтовню, Вайман. Мы попытаемся пройти через горы. Послышалось приглушенное ворчание недовольных и возмущенных солдат. — Кто-нибудь из вас хочет высказаться по этому поводу? — гневно спросил Крофт. — Почему бы Крофт нам не возвратиться? — спросил Ретт. А потому что не за этим нас послали. Крофт чувствовал, как его охватывает ярость.